Глава 4. О молодом человеке с седой головой. Если я и чувствовал себя уязвленным из-за этого семейного фиаско, то чувство было мимолетным, а вскоре и вовсе стерлось из моей памяти. Так случилось, что как раз на следующий день мне пришлось приходить той же дорогой, и я остановился взглянуть еще раз на несносный плакат. Я стоял, глядя на него, и задавал себе вопрос, что могло побудить наших соседей предпринять такой оскорбительный шаг как вдруг заметил милое девичье лицо, выглядывающее ко мне из-за ограды, и белую руку, горячо жестикулирующую, приглашая мне приблизиться. Когда я подошел, то разглядел ту самую молодую леди, которую видел в карете с генералом. «Мистер Вест», — быстро прошептала она, нервно оглядываясь кругом, «Я хочу извиниться перед вами за то унижение, которому вы и ваша семья подверглись вчера». Мой брат был на аллее и все видел, но он бессилен вмешаться. «Уверяю вас, мистер Вест», Если эта ужасная вещь, она показала на плакат, раздражает вас, то брата и меня она мучит гораздо сильнее. Да почему же, мисс Хизерстоу, отозвался я, сводя всех в шутки. Британия свободная страна, и если человек предпочитает распугивать гостей из своих владений, окружающим нечего возразить. Это по меньшей мере грубо, воскликнула она, капризно топнув ногой. Подумай только, что и вашу сестру ни за что ни про что так обидели. Я готов провалиться от стыда при одной только мысли. «Ради Бога, не беспокойтесь об этом ни минуты», – попросил я искренне. «Я уверен, что у вашего отца есть какая-то неизвестная нам причина для такого поведения». «Богу известно, что есть», – ответила она с неподдельной печалью в голосе. «А все-таки, я думаю, было бы достойнее встать лицом к опасности, чем бежать от нее. И все же ему лучше знать, и мы судить его не можем». Но кто это воскликнула она испуганно сматриваясь темную аллею? «А, это мой брат Мордант». Мордант объяснила она брату, когда тот подошел. «Я извинилась перед мистером Вестом за вчерашнее твоего имени, так же, как от моего. Я очень-очень рад возможности сделать это самому», – вежливо отозвался он. «Хотел бы я только встретиться с вашей сестрой и вашим отцом, чтобы извиниться перед ними тоже. Беги-ка лучше в дом, малышка, скоро время завтракать». «Нет-нет, не уходите, мистер Вест, я хочу сказать вам пару слов». Мисс Хизерстоун с ясной улыбкой помахала мне рукой и легким шагом удалилась по аллее, а брат ее отпер ворота, вышел наружу и запер их за собой. «Я немного прогуляюсь с вами, если вы не возражаете. Угощайтесь Манилой». Он вытащил из кармана две сигары и протянул одну мне. «Они не дурны, можете убедиться. В Индии я сделался знатоком табака. Надеюсь, я вам не помешал?» «Нисколько», — ответил я. «Я очень рад вашему обществу. «Открою вам секрет», – признался мой спутник. «Это первый раз, когда я вышел за пределы усадьбы с тех пор, как мы здесь. А ваша сестра? Она тоже никуда не выходила. Я удрал от отца сегодня, но ему бы это очень не понравилось. Узнаю он об этом». «У него такая причуда, чтобы мы ни с кем, кроме друг друга, не имели дела. То есть некоторые назвали бы это причудой, что до меня, я думаю, у него есть солидные основания для всего, что он делает» хотя, может быть, в этом случае он немного перестарался. «Вам должно быть очень одиноко», — сказал я. «Может быть, вам удастся иногда выскользнуть из дома и прийти покурить со мной? Вон тот дом — это Брэнксон». «Право же вы очень добры», — ответил он, и взгляд его просиял. «Я бы с огромным удовольствием выбирался время от времени. Кроме Израиля Стейкса, нашего старого кучера и садовника, мне не с кем словом перемолвиться. А ваша сестра, ей это должно быть еще тяжелее», — предположил я, «Считай в глубине души, что мой новый знакомый слишком много значения придает собственным неудобствам и слишком мало неудобствам своего товарища по несчастью». «Да, бедняжки Габриэль, конечно, не сладко», согласился он беззаботным тоном, «но для мужчины моего возраста такое затворничество более неестественно, чем для женщины. Посмотрите на меня. Мне в марте исполняется 23, а я не бывал ни в университете, ни в школе, если на то пошло. Я такой же невежда, как любой из здешних увольней. Вам это, конечно, кажется странным, и это действительно странно. Вы не думаете, что я заслуживаю лучшего чести? При этих словах он остановился и повернулся ко мне, разведя руками в опросительном жесте. Я взглянул на его лицо, освещенное солнцем, и он действительно показался мне неподходящим узником для такой клетки. Высокий и мускулистый, с тонкими чертами умного смуглого лица, он мог бы сойти с полотен Мурилью или Веласкеса. В твердом рисунке ртают бровей, в собранной позе гибкой и хорошо сложенной фигуры чувствуют скрытые энергии и силы. «Учиться можно по опыту, а можно по книгам», произнес я назидательно. «Если на вашу долю меньше пришлось одного, может быть, вы преуспели в другом. Не могу поверить, что вы провели свою жизнь в праздности и удовольствиях». «Удовольствиях? Смотрите!» Он стащил себя шляпу, и я увидел, что его черные волосы пронизаны тут и там прядями седины. «Как вы думаете, бывает такое от спросил он с горьким смехом. «Вы, должно быть, пережили сильное потрясение», — проговорил я, пораженный этой картиной. «Какую-нибудь страшную болезнь? Или, может быть, причиной что-то более постоянное, непрерывно глужащая тревога? Я знавал людей не старше вас с такими же седыми волосами». «Бедняги», — пробормотал он, — «мне их жаль». «Если вы сможете выбираться время от времени в Брэнсом, – предложил я, – попробуйте приводить с собой мисс Хизерстолл. Я знаю, что отец и сестра будут рады ее видеть, а развеяться часок-другой будет ей полезно». «Нам очень сложно выбираться вдвоем», – ответил он. «Но если получится, я ее приведу. Может, это и удастся как-нибудь после полудня, потому что старик время от времени устраивает сиестер». Мы добрались до извилистой тропы, отвесляющийся от большой дороги и ведущий к дому Лерда, тут мой спутник остановился. «Я должен возвращаться от Трэвиса», — сказал он. «Или меня хватится. «Вы очень добры, Вест, что так заинтересовались нами. Я вам очень благодарен, и Габриэль тоже будет благодарна, когда узнает о вашем любезном приглашении. Это делает вам честь» — после того проклятого отцовского плаката. Он пожал мне руку и ушел, было обратно по дороге, но вскоре догнал меня бегом, прося остановиться. Мне пришло в голову, пояснил он, что мы здесь в пломбере должны были прослыть великой тайной. А теперь вы, пожалуй, решили, что перед вами частный сумасшедший дом, и я не могу вас за это видеть. Я понимаю, что поступаю не по-дружески, не удовлетворяя вашего любопытства, но я пообещал отцу молчать. Да к тому же, расскажи я вам все, что знаю, вы бы от этого мудрее не сделались. Но я хотел бы, чтобы вы знали, Отец точно так же в здравом уме, как вы или я. И у него есть очень серьезные причины жить так, как он живет. Могу добавить, что его стремление к уединению проистекает не из каких-то недостойных или бесчестных причин, а просто из инстинкта самосохранения. Так ему грозит опасность, воскликнул я. Да, постоянная опасность. Но почему же он не обратится в суд за защитой? Спросил я. Если он кого-то опасается, достаточно назвать этого человека чтобы ему не дали возможности причинить вред. Дорогой Вест, произнес молодой Хизерстоу. «Опасность, грозящая моему отцу, такого рода, что ее не может предотвратить никакое человеческое вмешательство. И все же она реальна и может быть очень близка». «Не хотите ли вы сказать, что это сверхъестественная опасность?» «Ну, это, конечно, вряд ли», – отозвался он после небольшого колебания. «Ладно, я сказал гораздо больше, чем следовало, но я знаю, вы не обманите моего доверия». До свидания. Он пустился обратно и скоро исчез за поворотом дороги. Опасность реальная и близкая, непредотвратимая человеческим вмешательством и все же вряд ли сверхъестественная. Что за головоломка в самом деле? Прежде я смотрел на обитателей холла просто как на людей эксцентричных, но после того, что рассказал мне сейчас молодой Мордонт Хизерстоун, я больше не мог сомневаться в том, что за всеми их действиями скрывается некий темный зловещий смысл. Чем больше я думал над этой загадкой, тем более неразрешимой она мне казалась. И все-таки я не мог не думать о ней. Угрюмый одинокий дом и странная катастрофа, нависшая над его обитателями, сильно возбуждали мое воображение. Весь вечер и до поздней ночи я сидел у огня, размышляя над услышанным и вызывая в памяти разные происшествия, которые могли бы снабдить меня новым ключом к тайне.